Сенсация имела международное значение, потому когда Стесель с женою прибыли в Адан на пароходе Австралия, Адан уже переполняли толпы журналистов всех наречий мира. Стесель был молчалив, много не трепался, но поругивал японцев, очевидно, за то, что ему не доплатили. Генерала очень порадовало известие, что газета Эко де Пари объявила подписку среди читателей дабы поддержать бедного коменданта с его чемоданами. Благодарный он дал интервью корреспонденту этой газеты Эмилю Дантесу. К сожалению, я не знаю, в какой степени родства он состоял с убийцей нашего великого поэта. Ну, а что было делать? Наш запас провизии истощился. Нам доставили только одну лодку с мукой. Сущая правда. Вы думаете, у меня не разрывалось сердце от решения сдать крепость, которую я клялся перед царем отстоять? В это время японцы объявили пленным артурцам, что они вправе вернуться на родину, но могут оставаться и в японском плену. Это не касалось только солдат. Почему офицеры гарнизона приняли решение следовать в плен за своими солдатами? Об этом тоже спрашивали Стеселя, но он ушел от ответа. Плен — частное дело каждого. Хотя я не понимаю, какой интерес торчать в плену, если можно вернуться на родину и быть ей полезным. Я этого не понимаю. 16 января, сразу после кровавого воскресенья, Стесель прибыл в Петербург, уже охваченные забастовками фабрика заводов. Революция начиналась. Царю было тогда не до него. Но я все-таки не поленился перелистать дневник Николая II. А вдруг попадется? Вот, читаю, царь принял Н.Л. Кладо, бежавшего из Владивостока. Вот простился с адмиралом Зиновием Рождественским. Он вторично принял Кладо. Потом проводил на Дальний Восток подводные лодки. Стоп. Ночью потрясающие известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура. Через два дня еще более потрясающая новость. Императрица, катаясь на санках, сильно ушиблась. 9 января царь отметил скромно. Тяжелый день. Стесселя я не нашел, зато отыскал его жену. Вера Алексеевна Стессель по возвращении в Петербург сразу купила доходный дом. С чего бы это? Ну, допустим, японцы обманули. Но во время осады мать комендантша спекулировала, беря за корову 500 рублей, за индейку 50, а за курицу 25 рублей. Добавлю к этому прейскуранту, что собачье мясо продавалось в Порт-Артуре по 48 копеек за фунт. Наконец, осталось сказать последнее. В боях под Мукденом Японцы раздобыли ценный трофей — кровать, на которой спал Куропаткин. Вся она была как постель для новобрачной невесты в кружевах и рюшечках. Кровать торжественно везли в Токио, там ее поместили в музей, где и показывали за деньги. Японцы дружно вставали в очередь, чтобы полюбоваться лежбищем русского полководца, который суворовский девиз Глазомер «Быстрота на заменил другим терпение, терпение и еще раз терпение. Конечно, лежа на такой кровати можно быть терпеливым. Но сколько можно испытывать терпение других? Приведу факт, о котором у нас мало кто знает. За время русско-японской войны Куропаткин сделался миллионером. Читатель грамотный, пусть сам делает выводы. Владимир Ильич Ленин в статье падении порт Порт-Артура» писал «Главная цель войны для японцев достигнута. Прогрессивная передовая Азия нанесла непоправимый удар отсталой и реакционной Европе. Десять лет тому назад эта реакционная Европа с Россией во главе обеспокоилась разгромом Китая, молодой Японии, и объединилась, чтобы отнять у нее лучшие плоды победы порт Артура Японии есть удар нанесенный всей реакционной Европе. Панафинина слишком жестоко разлучили с Шаламовым и на прощание они крепко расцеловались. Веревочка, которой они были связаны с жандармами, оказалась разорвана. Матрос скатал ее в узелок, оставив себе на память.